Глава 8 Середина ноября пролетает так быстро. До сих пор у меня не было ни минуты, чтобы переосмыслить себя. Вся моя жизнь упакована в один рюкзак размером с человека. Я чувствую себя свободнее, и легче, продав практически все остальное, что у меня есть, включая все мои вещи, которые слишком долго хранились на складе. Это говорит о том, что мне не нужно это барахло, «На самом деле, я только надеюсь, что позже не пожалею об этом. Я стараюсь не представлять себе катастрофу, например, как я возвращаюсь домой через месяц, поджав хвост и стучусь в дверь к родителям с просьбой о помощи. Как раз в тот момент, когда я чувствую себя подавленной, я слышу голос бабушки в своей голове. «Ты потрясающая, Флора, и все получится!» «Я посылаю безмолвную благодарность тебе на небеса». «Бабушка присматривает за мной. Я знаю, что это так. Я могу это сделать. И я сделаю это!» Я натягиваю рюкзак и падаю вперёд, когда в поле зрения с визгом появляется пол. Блин! ливви выбегает из своей спальни. «Серьёзно, Флора? Что у тебя там внутри?» Похоже, ты собираешься путешествовать по Гималаям большую часть года. Или что-то в этом роде. Оставь здесь кое-какие вещи. Я могу положить их на хранение вместе со своим снаряжением. Но мне нужно все это. Ты упаковала летнюю одежду, не так ли? Даже после того, как ты пообещала, что не будешь этого делать. Ну и что с того, что я это сделала? «Зачем тебе зимой в Лапландии летние одежды?» Я разочарованно вздыхаю. Это чрезмерное подчеркивание Лиф, Что если я встречу каких-нибудь гламурных путешественников-миллиардеров, которые подумают, что я душа вечеринки и предложат отвести меня на свою частную яхту на долгие выходные на Багамы, а потом я застряну, потому что у меня есть только зимние шерстяные вещи, Ты же точно не можешь носить пуховик на Багамах, не так ли? Существует реальная угроза, что я спущусь с палубы и умру какой-нибудь трагической смертью в Атлантическом океане, и ты не найдёшь моего тела, и всегда будешь задаваться вопросом, что произошло. Я попытаюсь отправить сообщение с того света, например, написать на запотевшем окне в ванной, но ты, будучи такой помешанной на аккуратности, даже не прочтешь его ты просто сотрешь его жидкостью для стекла если какие нибудь миллиардеры пригласят себя куда нибудь ты скажешь нет потому что это не твое дело ну а что если открой рюкзак я хмыкаю и открываю чертову сумку Ливи выхватывает летнюю одежду и говорит нет нет нет определенно нет нет да нет Что за чёрт? Она разворачивает мою искусно спрятанную под футболкой стеклянную посуду. Зачем тебе бокалы для шампанского? Я закатываю глаза, как будто она самый тупой человек на планете. Чтобы выпить за мою новую жизнь, когда я приеду, конечно. Она разыгрывает драматический спектакль обиженной надутой Ты разобьёшь их прямо в дороге, если не раньше. Ладно, хорошо, я оставлю их здесь. Но это слишком раздражает, когда ты постоянно оказываешься права в чём-то. ливви ничего не говорит, но продолжает рыться в моих вещах, как будто ищет контрабанду или что-то в этом роде. Когда я замечаю лёгкое подрагивание её плеч, я понимаю, что она плачет, «О, Лив, не начинай всего этого, иначе мы никогда не остановимся». Я наклоняюсь, чтобы обнять ее, и она вытирает глаза. «Я знаю, это глупо. Просто все кажется таким чудовищным, когда мы обе вот так уходим. И ты потенциально продолжаешь свои кочевые скитания в течение многих лет. Я никогда не прощу себе, что предложила тебе фургон, если ты это сделаешь». Я вытираю свое собственное лицо. Как будто это произойдет. Мы не можем быть ужасной парочкой, если каждый из нас сам по себе. Я знаю, просто это будет так странно без тебя рядом со мной. Вокруг не останется никакой грязной посуды. Никто не украдет мою одежду. Не станет высмеивать новых бойфрендов. И кто будет не давать мне спать все это время, распевая рождественские гимны? Никто, вот кто. Когда ты так говоришь, я вижу, что мой отъезд будет для тебя разрушительным. Мы обе скрючиваемся пополам от смеха и плача. Это точно будет по-другому. Если бы это был фильм «Холмарк», именно здесь фотомонтаж начинался бы с этой ужасающей грустной музыки, под которую мы вспоминаем о том, как далеко мы зашли. От косичек до брекетов. Мальчиков до того, чтобы взять в свои руки бразды правления нашей взрослой жизни. И теперь мы подходим к развилке дорог, где прощаемся и идем каждый своим путем. Только ненадолго. Я кладу голову ей на плечо. Мы были бок о бок во всех жизненных взлётах и падениях. И без ливии я не знаю, кем я буду как личность. Мы сформировали друг друга, всегда оставаясь единой константой, на которую мы могли бы рассчитывать после смерти бабушки. Но я знаю, что мне нужно что-то сделать, прежде чем моя жизнь застопорится, и я никогда не выберусь из этой колеи. Мне нужно доказать себе — что я могу сделать это самостоятельно, что я на это способна, как бы сильно я не скучала по Ливи в процессе. Я уверена, что она чувствует то же самое. Ливи складывает мою одежду в аккуратную стопку. «Это будет твоим становлением, Флора. Мне не терпится увидеть, куда приведет тебя это приключение». «Лапландия, место, о котором я всегда мечтала» кажется подходящим выбором для начала этого эпического приключения. Разве это может быть не идеально под светом северного сияния? Я думаю об этом мерцающем волшебном небе и знаю, что если моя вера совершит прыжок, то я наверняка буду вознаграждена новым взглядом на жизнь и некоторыми собственными целями, к которым стоит стремиться и ты, покоряющая мир своей гениальной линейкой средств по уходу за кожей и потрясающей трудовой этикой. Я почему-то вижу Ливи в Лос-Анджелесе. Пьет эти тощие зеленые соки и загорает на пляже Малибу. Нам повезло, Флора, что мы можем попробовать свои силы в другой стране, прожить совершенно новую жизнь. Мы просто должны помнить об этом, когда тоскуем по дому и скучаем друг по другу. «Давай, — говорит она, — давай перепакуем половину этого, а потом тебе лучше уйти». Мой самолет в Стокгольм вылетает через четыре часа. Последние несколько дней время пролетело незаметно, пока я просматривала свой список дел, составленный Ливви. Ей еще многое нужно сделать в клинике, прежде чем она улетит в Лос-Анджелес. Так что она пока не в панической стадии и, скорее всего, никогда там не будет. Она слишком организована для всего этого, и даже переезд в другую страну не взъерошит ее перышки. Я тяжело вздыхаю, ненавидя затянувшиеся прощание. Ладно, я оставила в своей спальне небольшой беспорядок, так что ты можешь прикинуться, что я еще здесь. Там несколько грязных чашек и тарелок, Несколько пустых упаковок из-под чипсов, засунутых за кровать, и всё в таком роде. Не нужно благодарности. Ты настоящая милашка, что так думаешь обо мне. Она качает головой. И я уверена, что новый менеджер клиники, Мэрион, будет в восторге, обнаружив весь твой мусор, спрятанный по всей квартире. Для неё это будет что-то вроде обряда посвящения. 30 минут спустя... Я полностью собрана и готова к отъезду. С бокалом шампанского в руке, когда мы поднимаем тост за мое путешествие. Помни, что нужно быть собой, Флора. Ты идеально такая, какая ты есть, со своими странностями и всем прочим. И мистер Холмарк найдет тебя, и любовь расцветет. Спасибо, Ливи. Я беззастенчива буду самой собой. А мой герой... Что ж, он будет прятаться у всех на виду, вероятно, пекарь или владелец кафе, который ждал, когда сгоревшая женщина из большого города одумается и переедет в маленький городок. Держу пари, у него ферма по выращиванию рождественских елок. Суровый местный житель, который поклялся в любви, да, тайный миллиардер или враг влюбленных, или что-то близкое. Может, у него по соседству есть симпатичный маленький кофейный фургончик? Мне лучше собраться с духом из-за всех этих нестыковок, поскольку вокруг него куча женщин, строящих ему глазки. Я, вероятно, захочу умыть руки, пока однажды он не удивит меня. Она поднимает палец. Он посвятит тебе кофе под названием «Флора Флет Уайт». Подожди. Я смеюсь. Ладно, может и нет, но мы на правильном пути. Конечно, раздается звуковой сигнал. Это твой Убер. Спасибо, что заплатила за него. Не за что. Мне невыносима мысль о том, что ты будешь в метро с этим огромным довеском. Она указывает на мою сумку. Уходи, пока снова не начались слезы. В клинике у меня не могут быть опухшие глаза. Иначе никто не поверит, что мне двадцать. Тебе почти тридцать. Кто сказал? Я обнимаю ее в последний раз. И мы обе раздражаемся слезами. Люблю тебя. Я тоже люблю тебя, сказочная Флора. Иди, найди этого сурового владельца фермы рождественских елок. Я смеюсь. Я так и сделаю.